зарплата оставалась ещё 4 дня, а в кошельке у Любы Романовой было 15 рублей целое богатство. Она провела ревизию овощей и бакалеи. Слава богу, круп, муки, сахара, чая и кофе пока хватает. Лук, капуста и свёкла тоже есть, но картошку придётся покупать. Что ещё? На завтрак Все съедают как минимум по два бутерброда с сыром или колбасой. А Радислав и Лёля вдобавок едят кашу сваренную на молоке, да и в чай и кофе молоко льют, и просто так попить молочка с булкой, намазанной вареньем или с плюшечкой, все в семье Романовых любят. Молока расходуется по 3 пол-литровых пакета в день. Как не ужимайся, любая старается экономить. А покупает подешевле трёхпроцентное по 16 копеек, но всё равно 48 копеек в сутки вынь до да положь. А на 4 дня это почти 2 рубля. Теперь хлеб. Каждый день по два белых батона и полкирпичика чёрного. 45 копеек и того на 4 дня 2.20. Сырку и колбаски для бутербродов по 200 г, значит, на это Отведём рубль 20. Обед для Лёли и Коли и ужин на всех, включая Ларису и Татьяну Фёдоровну, которые теперь приходили почти каждый вечер и отсутствием аппетита не страдали. Надо будет купить килограмма 2 мяса, сварить суп и накрутить котлет. На гарнир макароны, рис, гречка, ну, всё это в шкафу есть. Что ещё? Кефир. Вроде как Лёля пьёт его на ночь. бутылка в день 30 копеек, но если вычесть стоимость бутылки, которую можно сдать там же в молочном магазине, то потребуется всего 60 копеек. Да, чуть не забыла сметану, она будет нужна обязательно к супу. Ну и картошка 30 копеек за 3 кг пакет, из которого половину придётся выкинуть. Так что оставшиеся 2 хватит на то, чтобы два раза сварить суп. Или леле выдать каждый день по 30 копеек, чтобы она могла в школьном буфете купить стакан сока, булочку и какой-нибудь салатик. Обеда девочка будет дома, но на большой перемене ей обязательно нужно перекусить. Это ещё рубль 20. У Родислава деньги на обеды и сигареты есть. Он берёт их все сразу в день зарплаты и тратит по своему усмотрению из расчёта 2 рубля в сутки. И того, чтобы дожить до зарплаты, любя требуется 13 рублей, а у неё целых 15. Есть свободных 2 рубля, которые можно и потратить на что-нибудь нужное и полезное. Например, положить их в конверт, куда она складывает деньги на новый утюк. Потому что старый уже на ладан дышит, его несколько раз носили в ремонт, но он всё равно отказывается исправно работать. Или может купить детям фруктов или конфет? Двух зарплат катастрофически не хватало. Родислав получал 300, Люба 150. И это были, если не огромные, то очень и очень приличные деньги, если бы они тратились только внутри семьи Романовых. Одна ка завтраки на четверых, обеды на двоих, ужины на шестерых, карманные деньги для Радислава и Лёли, репетиторы для Ларисы, единый проездной для Любы, плата за квартиру и электричество всё это съедало 300 рублей, то есть всю зарплату Родика. Из оставшихся 150 рублей 100 отдавали Слизе, которая снова не работала и собиралась до года сидеть с Денисом. Хорошо ещё, что Николаша никогда не просил денег, ни на одежду, ни на карманные расходы. Он продолжал играть, и у него всегда были свои деньги. Несколько раз он пытался предложить матери вносить свой вклад в семейный бюджет, но Люба отказывалась. Она даже представить себе не могла, как возьмёт в руки деньги столь сомнительного происхождения, деньги, которые могут довести её сына до беды. Конечно, соблазн был велик. Ведь эти деньги были бы совсем не лишними, но люба устояла. Одежду для Коли покупать не надо, но кушать он очень даже хорошо. Люба экономила на себе, на работе не обедала, брала из дома пару бутербродов или что-нибудь из выпечки, по нескольку раз зашивала порвавшиеся колготки вместо того, чтобы купить новые, пользовалась дешёвой отечественной косметикой. Но это мало помогало исправить финансовую ситуацию. Бензин, бытовая химия, зубная паста, мыло, шампунь, лекарства, не говоря уже о книгах, журналах и газетах, одежде и обуви, подарках и сладостях. Всё это и многое другое Люба должна была ухитряться покупать на жалкие 50 руб. в месяц. При таком раскладе внезапно образовавшиеся 2 рубля казались ей настоящим сокровищем. К реальности ее вернул звонок Аэллы. — Любань, мне сейчас позвонили. Есть возможность купить видеомагнитофон электроника ВМ-12. Тысяча двести рублей. Я завтра еду за ним. Поедешь со мной? — Да ты с ума сошла! — рассмеялась Люба. — Зачем мне видеомагнитофон? — Как зачем? Будешь дома кино смотреть? Какое захочешь? И когда захочешь? У меня есть хорошие каналы. Любые фильмы достанут, хоть крёстного отца, хоть Эммануэль, но что берёшь? Конечно, нет. Откуда у меня такие деньги? Слушай, куда ты их деваешь? Солис, что ли? Удивилась Аева. У тебя же, Родка, хорошо получается, и у тебя без конца то премии, то прогрессивки. Это было правдой. Завод, на котором трудилась Люба, был богат и поощрение своим сотрудникам выплачивал исправно. Но все эти деньги уходили на то, чтобы одеть быстро растущую Лелю, что-то прикупить для Ларисы и отложить хоть немного в заветные конвертики, в которых Люба копила деньги на обновки для себя и Радислава, и на покупки, необходимые для дома вроде неисправного утюга или новой стиральной машины. А сколько еще нужно на ремонт автомобиля? Он, конечно, ездил, но с каждым годом требовал все больших вложений. То одно полетит, то другое. — Не знаю, Аэлла, — покривила душой Люба. — Наверное, я плохая хозяйка. Транжирю много. Все деньги уходят как в прорву. Ничего скопить не удается. — Ну ладно, магнитофон — это действительно дорого, — согласилась Аэлла. — Но вельветовый пиджак Родьки своему ты можешь купить? Мне предложили, и я сразу о тебе вспомнила. Французский и относительно недорого, всего двести восемьдесят просят. И, кстати, для тебя есть прелестный костюмчик, короткий пиджачок в талию, широкая юбка, ну, ты сама знаешь, это сейчас модно, итальянский, за двести пятьдесят. Возьмешь? Он всего один, и как раз твой размерчик. Бери, Любка, не думай. Если бы был мой размер, я бы сразу отхватила. Классная вещь. Спасибо, Эллочка, не нужно. У меня и в самом деле нет денег. Да ладно тебе, возьми у меня в долг, потом отдашь. Ну жалко же, если такие вещи достанутся кому-то другому. Родкий пиджак очень пойдёт, и тебе костюм будет в самый раз. Бери, любаня. Люба мысленно представила себе Родислава в вельветовом французском пиджаке. Высокий, широкоплечий, красивый, с густыми, хорошо подстриженными волосами, он будет великолепно смотреться. Но в заветном конверте для обновок лежало всего 43 рубля какой уж там пиджак мысль о хорошей стрижке родислава заставила любу вспомнить о том что она давно уже не была в парикмахерской если бы её сейчас увидела тамара она пришла бы в ужас но парикмахерская это 2 рубля а где их взять с другой стороны парикмахерская это как раз 2 рубля которые останутся улёбы после всех первоочередных покупок. Может быть, вместо фруктов для детей привести в порядок голову. Я и стало смешно. Какая голова, какая причёска, когда в бюджете дыра на дыре, лучше уж на утюг отложить. Через пару дней Люба весело рассказала Владиславу о звонке Аэллы. Тот слушал жену и мрачнел на глазах. Ты что, роденька, удивилась, Люба? Ты расстроился из-за магнитофона? Тебе так хочется его иметь? Я из-за другого расстроился, Любаша. Ведь это всё из-за меня, из-за моей глупости. Ты о чём? Да обо всём. Если бы я не влюбился в Лизу, ничего этого не было бы. Мы не должны были бы содержать её и детей, и нам не пришлось бы тащить на себе Ларису и Татьяну Фёдоровну. Любаша, я так виноват перед тобой, так виноват. И перед тобой, и перед детьми. И я не знаю, как теперь всё исправить. Он заводил этот разговор уже не в первый. И любив всякий раз удавалось убедить мужа, что его вина не так уж велика, и, в общем-то, то, что он сделал, вполне можно простить, потому что это не такой уж большой грех. Но в самом деле, что делать человеку, если его, как снежная лавина, внезапно накрывает любовь? Причем любовь такая, какую он до той поры не испытывал. Родик же не виноват, что у Любы такой сложный отец. С одной стороны, он занимает высокий пост и может повлиять на карьеру зятя, а с другой стороны, у него жесткий и непримиримый характер. Если бы не Николай Дмитриевич, Родислав мог бы спокойно развестись с Любой, жениться на Лизе и растить вместе с ней их общих детей. И не было бы необходимости скрывать от всех, что он не на чуей доме, и не было бы этой жуткой истории с встречным на лестнице убийцей и невинно осуждённым Геннадием Ревенко, всё было бы совсем иначе, если бы не генерал Головин. Но никто ведь не виноват в том, что отец любит такой, какой он есть. Значит, и во всей этой истории никто не виноват. В том числе и сам Родислав. Всё это с различными, но весьма незначительными вариациями, любого говорила каждый раз, когда на Родислава накатывал приступ самобичевания. И каждый раз он внимательно слушал её, кивал, соглашался, и в конечном итоге ему становилось легче. Повторила она свои доводы и сейчас. Она готова была придумать оправдание чему угодно. Лишь бы он, как в этот момент, смотрел на нее с теплотой и благодарностью. Люба не была уверена в том, что муж ей верит, но одно она знала совершенно точно — ему необходимо слышать те слова, которые она произносит, иначе он перестанет уважать себя, погрузится в самообвинение и сломается. Она жалела ради славы и сочувствовала ему, она готова была на все. Только бы он улыбался и был счастлив. Радислав между тем улыбался в последнее время всё реже. Последний скандал с Лизой, после которого он ушёл, стал моментом внезапного отрезвления. Он ещё не закрыл за собой дверь, он ещё только складывал вещи в чемодан, а уже чувствовал недоумение, что он делает в этой чужой, неприбранной квартире и почему на него кричит эта чужая истеричная женщина. И как так могло получиться, что ещё вчера она была для него любимой и желанной, а сегодня не просто раздражает, она буквально бесит его своей глупостью и душевной чёрствостью, и нет в ней совершенно ничего привлекательного. У неё на лице только злобность и отчаяние, желание оторвать Родислава от всей его предыдущей жизни и полностью подчинить себе. А ведь эта женщина родила от него двоих детей. Зачем Для чего? Как так вышло? Вернувшись в семью, он был уверен, что станет раз в неделю навещать детей и раз в месяц давать Лизе деньги. Однако прошла первая неделя, затем вторая, третья, а Родислав всё не мог собраться силами и поехать на улицу Маршала Берёзова. Он не хотел видеть Лизу, даже мысли о ней были ему неприятны, а воспоминания о собственных восторженных чувствах а своей жаркой влюблённостью и всепоглощающей страстью казались нелепыми и даже какими-то постыдными. Думая о своём романе с Лизой, Родислав стеснялся сам себя. И ещё, к собственному удивлению, он понял, что равнодушен к лизинным детям. Он не скучает, не рвётся увидеть их, повозиться с ними, они ему не нужны. Но они есть. И они его дети. Он их отец, и он должен о них заботиться, а заботиться не хотелось. В один момент Родислав всё-таки взял себя в руки, позвонил Лизе и сказал, что хочет приехать к детям. Лиза отреагировала спокойно и разрешила приехать в любое время, когда ему удобно. Она была мила, Предложила чашку кофе, от которого Владислав отказался, шутливо намекала на возможность возобновить отношения, но он делал вид, что намёков не понимает. Шестилетняя Даша дерзила Владиславу, называла его дядей Родиком, а не папой, не слушалась и капризничала, принесённые отцом игрушки тут же демонстративно сломала, а конфеты швырнула на пол. Пятимесячный Дениска в тот день не плакал, Он тихонько лежал в кроватке, улыбался и пускал слёни. Но за те 2 часа, которые Родислав провёл у Лизы, умудрился 3 раза обкакаться. Лиза, поняв, что бывший возлюбленный не стремится возобновлять отношения, расхлепела и с визгливыми нотками в голосе предложила отцу самому поменять испачканные подгузники, а заодно и постирать их. Ты так ловко прикидываешься заботливым отцом. Вот и позаботься о своём сыне, с вызовом сказала она, закидывая ногу на ногу и закуривая сигарету. Сделай для него хоть что-нибудь. Не всё же одной мне корячиться, а я пока отдохну. Родислав молча подчинился, но эксперимент ему не понравился. Он не знал, с какой стороны подойти к ребёнку, как его взять, как перевернуть, как переодеть. Пока подрастали Лёля и Николаша, Люба полностью оградила мужа от подобных забот, и он чаще всего видел спокойных, чистеньких детских ангелочков, любовь к которым не требовала никаких душевных и физических затрат. Перепачканные подгузники малыша вызвали у Родислава острое чувство брезгливости, и он стирал их с трудом, подавляя рвоту. Я не хочу быть отцом этих детей. — утвердил он про себя. — Они мне не нужны. — Господи, зачем ты допустил, чтобы они родились? Его удивило, что Лиза курила в квартире, да и сама квартира выглядела еще более неухоженной и грязной, чем прежде. — Зачем ты куришь? — недовольно спросил Радислав. — Здесь же маленькие дети. — Вышла бы на лестницу, если уж так не втерпешь. И приберись, пожалуйста, у тебя не жилище, а хлев. Если тебе самой грязь не мешает... Так хоть о малышах подумай. Это было более чем неосмотрительно. Лиза немедленно разразилась длинной тирадой на тему о том, что если Родислав так хорошо знает, как растить детей, то пусть их и растит, а её Лизу освободит от этой тягостной обязанности. Тебе наши дети не нужны. кричала она. Ты нас бросил, как паршивых бездомных щенков на помойку выкинул. Так вот и имей в виду, мне эти щенки тоже не нужны. Бери их и воспитывай сам вместе со своей дорогой женой. Она же у тебя такая золотая, такая бриллиантовая. Вот пусть теперь и моих детей вырастит. Тем более, что они на самом деле твои. Что, не хочешь? Тогда сиди на заднице ровно и не высовывайся со своими советами. Я сама как-нибудь разберусь, и детей выращу, и без тебя не пропаду. Он слушал и изумлялся. Откуда в Лизе столько злобной глупости, столько тупого, оголтелого хамства? Ведь раньше ничего этого не было. Или было, но он не замечал, не видел, не слышал. В тот раз он оставил деньги, сто рублей. И решил, что больше никаких визитов к детям не будет. Раз в месяц принёс деньги и до свидания. В сентябре он сказал Лизе по телефону, что собирается привезти дотацию и спросил, когда и где она будет гулять с Денисом, заходить в квартиру ему не хотелось. Лиза подумала немного и ответила, что через 2 дня собирается вести малыша в поликлинику на прививку. И если Радислав хочет быть полезным своему ребенку, он может к трем часам подъехать и отвезти их на машине. Ровно без десяти три в назначенный день Радислав сидел в машине перед подъездом дома на улице маршала Березова. В три часа Лиза не вышла. Не вышла она и в половине четвертого. Радислав запер машину и поднялся в квартиру. Ключей у него не было. Он оставил связку у Лизы ещё в июле, когда уходил с чемоданом. На звонок долго не открывали, он нажимал кнопку снова и снова, пока не услышал за дверью тяжёлые незнакомые шаги. Ему открыл какой-то не вполне трезвый мужчина со следами привычного пьянства на испитом, но когда-то очень красивым лице. Лиза дома? коротко спросил Родислав. А как же? ответил незнакомец, дыхнув отвратительной смесью свежего и застарелого перегара. Заходи третьим будешь. Лиска, к нам гости пожаловали. Радислав молча прошёл в квартиру и увидел то, что видел и раньше, когда Лиза была беременна Денисом. Дым карамыслом, бутылки, объедки, огурки, ему стало тошно. Ещё страшно за маленького Дениса. Да, он мало заботился о собственных детях. Да, Люба всем занималась сама, но представление о том, в каких условиях должны расти малыши, у Владислава всё-таки было. Он понимал, что выговаривать Лизе, учить её жизни и тем более скандалить бесполезно. Всё равно она опелена и ничего не понимает. Он быстро прошёл в заднюю комнатку, взял на руки плачущего Дениса и вышел из квартиры. Коляска стояла на лестничной площадке, потому что в крошечную прихожую не помещалась. Где находилась поликлиника, он хорошо знал. В течение того месяца, что он прожил у Лизы, ему приходилось там бывать. Папочка, вы пропустили прививку в 4 1/2 месяца. строго сказала педиатр, листая медицинскую карту. — Это не дело. Вы должны были прийти с 25 по 30 июля. Почему не пришли? Радислав не знал, что ответить. Он ушел от Лизы 24-го, и почему она не приносила Дениса на прививку, он понятия не имел. Наверное, была так расстроена, что обо всем забыла. А может быть, окунулась в пьяные веселье, чтобы залить горе? Не знаю, пробормотал он. Я был в командировке, меня в Москве не было. Медсестра набрала в пипетку раствор и сунула малышу в рот. Радислав вышел с Дениссом на руках в коридор. Перепуганный процедурой и незнакомыми людьми, мальчик расплакался и срыгнул, испачкав отцу пиджак на плече. Радислав брезгливо поморщился и даже не подумал о том, что ребенок срыгнул вакцину, и надо бы вернуться и повторить прививку. Он быстрым шагом направлялся к выходу, думая только о том, как бы поскорее покончить с тягостной обязанностью такого ненужного ему отцовства. Вечером он рассказывал об этом Любе и заново переживал и свое отвращение к Лизиному жилью, и негодование в адрес нерадивой матери — И жалость к маленькому, никому не нужному комочку плоти, который был его родным сыном. Дениска, его плоть и кровь, его семя. И это слабое, беззащитное существо живёт без материнской любви и заботы. Когдаша ничего подобного Радислав не испытывал. Дочь была для него капризным, злобным ребёнком, от которого не приходится ждать никаких положительных эмоций. Но Денис с какой-то недетской тревогой глядящей на каждого, кто подходит к его кроватке, и с благодарной улыбкой принимающей любые знаки внимания, вызвал в Владиславе раннее незнакомое щемящее чувство, от которого щипало в глазах. Ах, если бы можно было забрать мальчика у Лизы и растить его вместе с Любой. Но это невозможно. потому что невозможно объяснить появление Дениса никому ни Николаю Дмитриевичу ни Кларе Степаんに ни детям ни друзьям невозможно признаться в том что много лет жил двойной жизнью в результате которой появились на свет двое детишек Я возможна признаться в том, что идеальный брак, которым так гордятся мать Родиослава и его тесть, и которым искренне восхищаются друзья, знакомые и сослуживцы, все те, кто бывает в доме Романовых, что этот брак не более чем фикция, иллюзия, обман, а не слюбой лжецы и лицемеры. Нет, это решительно невозможно. Всю ночь Родиославу снились глазки маленького сына, какими они были в тот момент, когда отец после поликлиники снова укладывал его в кроватку. В них была печаль, и как показалось Родиславу, безмолвный призыв: "Не бросай меня, не уходи". Он просыпался, испытывая ненависть к самому себе и вспоминал Лизу пьяную, растрёпанную, неряшливую. Как он мог умирать от любви к ней сейчас ему казалось, что всё это произошло не с ним. Рядом спала Люба, и Родислав испытал давно забытое желание обнять её и прижать к себе, как он делал это много лет назад. Искушение было велико, его даже в жар бросило. Он уже потянулся было к жене, но остановился. Нельзя. У них договор, будь он трижды проклят. Люби будет неприятно, если он предпримет попытку близости после того, как 7 лет спал с другой женщиной, буквально теряет человеческий облик от ненасытного желания. Сейчас после всего случившегося, предложить жене возобновить интимные отношения было бы равносильно надругательству над всем тем хорошим, добрым и тёплым, что связывало их уже больше 20 лет. Во всяком случае так это виделось Радиславу. С этими мыслями он и уснул.